Глава 53. До следующего утра мы с Ричардом не пересекались. Не то чтобы я нарочно его избегала, просто старалась лишний раз не появляться в поле его зрения. Вместо этого я занималась хозяйством. Поговорила с Арикой, экономкой. Вызнала у нее, остались ли деньги на зарплату прислуги, есть ли продовольствие, не нужно ли чего прикупить для замка и его обитателей. «Все в полном порядке, ваше сиятельство», Почтительным тоном уверила меня Арика. Для выплат прислуги осталось три золотых, несколько серебрушек и десятка-два медиков. На ближайший месяц точно хватит. Продовольствием забиты подвалы. Повариха с помощниками часть засолила, часть заморозила. Надолго нам того продовольствия. Вот постельное белье для слуг, да, нужно и форма для них же. Поизносилось и то, и другое. А в остальном все имеется. «Будет и белье, и форма», — кивнула я. «Прислуга шить умеет, если я просто ткань передам?» «Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство. Девушки и краят, и шьют, все делать умеют». «Какие хозяйственные! Вот что значит деревенское воспитание, когда экономишь каждую медяшку, и все по дому стараешься делать сам». В самом замке рулонов ткани не имелось, за ними надо было выезжать в город». Ну, или идти порталом в столицу, и там уж закупать и ткани, и нитки и фурнитуру, да все, что потом пригодится при шитье. Обговорив с Арикой все необходимые мелочи, я разрешила ей вернуться к работе. Сама же вернулась в свою спальню, вызвала служанку, пора было ужинать, а затем переодеваться и ложиться спать. Завтра я планировала пообщаться с Ричардом, в том числе и на тему прогулки в столицу. Да, подобными закупками в домах аристократов ведают те же экономки или управляющие, но я сильно сомневалась, что Ричард согласится отправить порталом в столицу Шона или Арику, так что приходилось заботиться обо всем самой. Прибежавшая на вызов служанка принесла поднос с едой, споро сервировала стол. Я проглотила все, что было на подносе, даже не замечая, что именно жую. Затем с помощью все той же служанки переоделась в длинную теплую ночнушку и, наконец-то, улеглась спать. Заснула я сразу и спала, слава местным богам, спокойно и глубоко. Проснулась в обычное время, потянулась, вспомнила последние события. Так, придется все же общаться с Ричардом, правда, понятия не имею, каким тоном, да и вообще не знаю, что ему скажу, но в любом случае разговор неминуем. Я вздохнула, поднялась из постели и вызвала служанку. Сейчас приведу себя в порядок, переоденусь, и можно спускаться завтракать. Следующие несколько минут я с удовольствием нежила с горячей воде, набранной в чане. Служанка тем временем мыла мне волосы и тело. Затем было переодевание, причем платье я выбрала построже фасоном и потемнее цветом, чтобы сразу напомнить о своем статусе вдовы. И к завтраку я спустилась в боевом настроении, шагая по лестнице, мечтала, чтобы Ричард решил есть у себя в спальне. Увы. Мой дрожайший жених сидел за столом с довольным видом. Как обычно элегантно выглядевший, он улыбался и, казалось, был рад меня видеть. Последнее было совсем уж неслыханным делом. Это после вчерашнего-то такая искренняя радость? Или у Ричарда появился какой-то другой повод так сиять? «Доброе утро!» Степенно поздоровалась, я и неспешным шагом направилась к своему месту. «Доброе утро, ваше сиятельство!» – весело откликнулся Ричард. «Надеюсь, сегодня вы в более благодушном настроении». «Смотря для чего?» – уклончиво ответила я, все еще не понимая, в чем дело. «Для театра, например». И улыбка в 32. «Мои брови сами вознеслись к волосам. Это что ж такое, меня только что пригласили на свидание в театр?» Или я ошиблась? Буду рада. Ровным тоном произнесла я, усаживаясь в свое кресло. Но хотела бы до театра посетить лавку с тканями, как оказалось, в замке ощущается их нехватка. Ткани? Похоже, я все же смогла изумить Ричарда. Но зачем вам ткани, если можно вызвать портниху? Мне да, а моей прислуге? Вы собираетесь покупать ткань для прислуги? «У тебя вообще нормально с головой?» – прочитала я между строк. «Да», – кивнула я, надеясь все же приступить к завтраку. «Вы что-то имеете против?» Ричард открыл было рот, затем неопределенно хмыкнул, мотнул головой и уставился в свою тарелку. «Приятного аппетита», как говорится.